Глава 19. На следующее утро Джози попросила расчет. На мои осторожные вопросы она со страстью выпалила, что хочет поискать счастье в другом месте. От того, с какой искренней убежденностью она повторила слова Таркера, мне стало немного не по себе. Впрочем, это не помешало пожелать ей удачи и отпустить с чистым сердцем. Надеюсь, она действительно найдет себя в этом мире. Когда Таркер не спустился к завтраку, я не обратила внимания. Его пустующий стул во время ужина и робкое пояснение барата, что «Милорд плохо себя чувствует», уже заставили занервничать, а уж появление в моей спальне близнецов поздно вечером и вовсе вынудило забить тревогу. «Ладно. Что случилось?» — спросила я и отложила в сторону книгу, которую читала перед камином. Хлоя вытянула шею, рассматривая обложку, и я, усмехнувшись, повернула ее чтобы девочка прочла название, гласящее «Ведьмовство и лечение травами». «Папе плохо», — пасмурно сказал Томас. Он, понурившись, опустил голову. При этом его рука сжимала руку сестры, и было непонятно, кто кому оказывает поддержку, потому что Хлоя выглядела непривычно тихой. Даже блеснувший в глазах интерес при виде незнакомой книги погас, не успев толком разгореться. Я поднялась с кресла. Чтение придется отложить на потом. Идемте. Детей явно удивил такой простой и быстрый ответ, но они с готовностью устремились к двери. Я набросила на ночную рубашку, время было уже позднее, плотный темный халат и тоже вышла в коридор. Правила приличия по-прежнему казались чем-то незначительным и даже забавным. Перешагнув порог спальни Таркера, я поморщилась от запаха болезни, ударившей в нос, а затем обнаружила ее источник. Владельца комнаты, без сознания лежащего на огромной кровати с поднятым балдахином, Хлоя бросилась к отцу и взяла его за руку. Томас остался стоять на месте, и я чувствовала, каких усилий ему это стоило. Я сглотнула и осторожно прошла по темно-синему ковру, чтобы опуститься на крайне застеленной постели. Мельком я оценила лаконичность обстановки. Здесь не было ничего лишнего. Каждая вещь находилась на своем месте. Холодные обои соседствовали с теплом светлого дерева, из которого была изготовлена мебель а мелкие детали, вроде картины на стене или каминных часов, добавляли уюта. «Давно он в таком состоянии?» — тихо спросила я. Хлоя не ответила, лишь сильнее сжала неподвижную руку отца. «Мы не знаем», — тихо сказал Томас. Он стоял за моей спиной и говорил ровно. В эту минуту он напомнил мне Таркера. Днем он был еще в себе, но после ужина мы застали его уже таким. «Обычный лекарь не поможет», — схлипнула Хлоя. От вида ее слез, которые она вытирала рукавом, мне стало страшно. «Тут нужна магия!» «Мы думаем, у него инициация», — прошептал Томас. «Но какая-то не такая». Я вздрогнула и перевела взгляд на мертвенно-бледное лицо Таркера. Мне вспомнились его слова о том, что мой совет пришелся кстати. Что он имел в виду? Что такое инициация? — вслух спросила я. «Соединение с драконом», — пояснил Томас. Было непривычно видеть его в роли парламентера. Но обычно инициация происходит после первого оборота. Что-то не так, согласно буркнула Хлоя и потерла покрасневшие глаза. Я разделяла ее мнение. Едва прикоснувшись к Таркеру, я тут же одернула руку. Он излучал жар, как печка, но цвет его кожи оставался белым. Я позвала коша, но ответом мне стала тишина. Тогда я накрыла ладонь Таркера своей и, прикрыв глаза, сосредоточилась. Пальцы тут же закололо чужой болью, и мне пришлось напрячься, чтобы прорваться сквозь нее. Действуя где-то интуитивно, где-то на основе тех отрывочных знаний, что я успела почерпнуть из книг, я смогла заглянуть внутрь проблемы. Под телесной оболочкой Таркера скрывался огонь дракона, и именно сейчас он разошелся, свирепствуя и снося все на своем пути. Возможно, если бы это произошло в более молодом возрасте, как сказал Томас, то все бы обошлось одной ночью сильной лихорадки, Даже вмешательство лекаря бы не понадобилось. Но в этот раз я понимала, что так легко отделаться не получится. Нужно было немедленно сбить температуру и немного притушить внутренний огонь, пока тот попросту не уничтожил физическую оболочку. Я втянула носом воздух, набираясь смелости. Уверенности, что я справлюсь, не было. Взгляды детей сбивали с толку, и я решилась. В моей спальне в ящике стола лежат цветы лаванды и листья мяты. Измельчите их и принесите мне. Не сговариваясь, близнецы кивнули и так быстро исчезли за порогом, что я и глазом моргнуть не успела. Я действительно начала изучать травы, но сейчас они были бессильны. Зато на какое-то время смогут занять детей. Нервно размяв кисти, как хирург перед операцией, я не смело положила руки Таркеру на грудь. Что ж, будем надеяться, что у меня получится. Должно получиться. Я прикрыла глаза и провалилась в обжигающую пустыню. Мне казалось, что моя кожа сейчас расплавится от нестерпимо жарких лучей солнца. Ощущения были такими яркими, что пришлось напомнить себе, кто я и что делаю. Впервые во время лечения я соприкоснулась не только с телом, но и с душой пациента. Наверное, потому что в этот момент болела именно она. Стиснув зубы и чувствуя, как по спине лбу градом катится пот, я осторожно призвала свой дар. Золотые нити в этот раз принесли с собой неприятную теплоту а не менее приятный холод. Он легким инием растекся от моих рук, по песку, убегая все дальше и дальше. Одновременно с облегчением от вида замерзающей пустыни пришла и резкая боль. Моя сила, пульсирующая в груди золотистым шаром, заволновалась. Неосязаемые нити становились все тоньше. Пора было сворачиваться. Я понимала это так же ясно, как и то, что слишком рано. Еще немного, еще чуть-чуть. Не осознавая в полной мере, что делаю, я вцепилась в Таркера, буквально упала на него, чтобы контакт с телом был более сильным. Магия бежала не только по кончикам моих пальцев, она просачивалась сквозь одежду и стремилась к сердцу Таркера. Но удивление это оказалось на редкость мучительно. Из меня словно выпивали жизнь. Возможно, это так и было. А затем я ощутила теплые руки на своей спине и, повернув голову, встретилась с медленно проясняющимися взглядом Таркера. Правда, сказать что-то внятное я не успела. Его губы накрыли мои, затягивая в водоворот сумасшедшего с каждой секундой все более страстного поцелуя. Я хотела было заметить, что время для любовного утомления было выбрано несколько неподходящее, а затем меня осенило. Мой дар, минуя все преграды, видя одежды и кожи, устремился туда, где в нем нуждались. Изорванное огнем сердце Таркера успокоилось, и, сделав громкий удар, Зашлось уже в обычном, пусть и несколько ускоренном ритме. В голове возникла здравая мысль, что Мавр сделал свое дело. Мавра может уходить. Но растворившись в совершенно незнакомых, сбивающих с ног эмоциях, я не смогла разорвать объятия. Не сделал этого и Таркер. Его поцелуй из жадного становился все более нежным, плавным, и от этого у меня окончательно поехала крыша. На какое-то время я действительно откинула прочь все сомнения просто позволяя все прочувствовать, прожить этот упоительный момент. Никто и никогда не целовал меня так прежде. Ни с кем и никогда я не ощущала такого единения. Таркер отстранился. Его взгляд все еще был затуманен, и я не знала, было ли это следствием недавнего жара или страстного поцелуя. «Ты и я — одно целое», — выдохнул он и... снова рухнул в беспамятство. Мне оставалось только ошарашенно возриться на него и пробормотать. «Вот как?» «Подтверждаю», — раздался голос Коша. И прежде чем я успела возрадоваться его появлению, исчез без следа. Хлопнула входная дверь. «Мы принесли травы!» Близнецы с волнением протянули мне измельченную лаванду и мяту. Наверняка пролезли на кухню и позаимствовали все необходимое там. «Ага, спасибо», — рассеянно поблагодарила я. «Поставьте на стол». «С утра ваш отец выпьет этот отвар». «Мы не залили его кипятком», — виновата признался Томас. «Вы же не сказали», — заметила Хлоя. Я пожала плечами. Рассудок возвращался медленно и со скрипом. «Ничего?» «Значит, просто пожует эту кашицу». Дети явно хотели обидеться, но тут Хлоя посмотрела на отца и воскликнула. «Ему уже лучше!» Таркер и правда перестал напоминать труп. К его лицу вернулся здоровый цвет, а от тела больше не шел невыносимый жар. Томас схватил меня за руку. «Вы это сделали!» благодарно прошептал он. «Ура!» Я не протестовала, когда он прижался ко мне. Вместо этого вдруг уткнулась ему в макушку и притянула его к себе. Душу заполонил трепет. Хлоя обернулась, и улыбка на ее лице чуть поблекла при виде наших с Томасом объятий. Девочка нахмурилась и сложила руки на груди. Не дожидаясь ее комментариев, я торопливо вставила. «Вам пора в постель. Теперь с вашим отцом все будет хорошо, обещаю». «Нет, мы не уйдем». Хлоя покачала головой. «И вы тоже не можете. Вдруг ему снова станет плохо?» Мы с Томасом задумчиво посмотрели друг на друга, и он кивнул. «Лучше остаться». В его интонациях, в отличие от сестры, сквозили просительные нотки. Гроза прошла, и он снова уступил позиции лидера Хлоя. «Забавно. И как это у них происходит?» «Ладно», — согласилась я, — «тогда вы забирайтесь к отцу в постель, вон какая она огромная, а я займу кресло. Если ситуация ухудшится, я почувствую это». Близнецы помогли мне придвинуть массивное кресло с высокой спинкой вплотную к кровати. Бросив в него подушку, я забралась на него с ногами и завозилась, устраиваясь поудобнее. «Расскажите о своем мире», — вдруг спросила Хлоя. Она вместе с братом легли поверх одеяла. Раздеваться они не стали. На моих губах мелькнула ухмылка. «Вроде сказку на ночь вам задолжал отец, а не я». «Ну, пожалуйста», — вклинился Томас. «Нам очень интересно». Я призадумалась, что можно рассказать детям, что их впечатлит. «Дома мы умеем летать. Для этого строим такие машины, которые называем самолетами». «Тоже мне», — фыркнула Хлоя. «Мы тоже умеем летать, и без всяких машин». Я почесала макушку и предприняла вторую попытку. А еще у нас есть кино. Подвижные картинки, повествующие обо всем на свете. Близнецы одновременно распахнули рот. В их глазах вспыхнул огонек интереса. Это как? Каминные часы пробили полночь, когда дети, перевозбужденные событиями этого дня и моим рассказом, все-таки уснули. Я посмотрела в их сторону, сдерживая мягкую улыбку. А затем осторожно потрогала ладонью лоб Таркера. Все в порядке, жар не возвращался. Заснула я уже под утро, когда угроза миновала. Несмотря на усталость, на душе у меня было невероятно светло и спокойно.